Лубе Эмиль, 1838-1929, президент Франции, 1899-1906. Для моей собеседницы госпожа Леруа была чем-то вроде госпожи Вердурен в ее первой ипостасе, не столь блестящей, и общество которой ограничивалось одним берготом. Впрочем, эта молодая дама – одной из последних. По чистой случайности услышала имя госпожи Леруа. Сегодня уже никто не знает, кто она такая, что, однако, вполне закономерно. Ее имя не фигурирует даже в индексе посмертных мемуаров госпожи де Вильпаризи, в душе которой госпожа Леруа занимала столько мест. Маркиза не пишет о госпоже Леруа, впрочем, не столько потому, что последняя при жизни была с ней не очень-то любезна, сколько потому, что после смерти никто не смог бы ею заинтересоваться. И это молчание было продиктовано не то чтобы злопамятством светской женщины, но литературным тактом писателя. Мой разговор с элегантной приятельницей Блока был очарователен, ибо она была умна. но разница в словаре, ее и моем, делала его затрудненным и в то же время назидательным. Мы знаем, что годы идут, что юность уступает место старости, что самые прочные состояния и троны рушатся, что слава приходящая, но эти сведения бесполезны, ибо наши методы познания и, так сказать, способы клишировки, Подвижного универсума, вовлеченного во время, связывают это знание. Вновь Бергсон, восходящий, впрочем, Шопенгауэру. Интеллект, согласно последнему, умерщвляет мир, ибо он не может иметь дело с подвижностью, ему для успешной работы необходимы статичные и безжизненные формы. Поэтому люди, с которыми мы познакомились в молодости, навсегда останутся для нас молодыми. И мы ретроспективно украшаем старческим благообразием тех, кого узнали уже в преклонных годах, безоговорочно доверяемся кредиту миллиардера и поддержке влиятельного человека, умозрительно представляя, но по существу не веря, что завтра они могут быть беглецами, лишенными власти. В более ограниченной области, чисто светской, как на более простом примере, вводящем в более запутанные задачи, хотя и того же порядка, непонимание, объяснявшееся в нашей беседе тем, что мы были вхожи в одно и то же общество, но с 25-летним промежутком, усиливало мою причастность к истории и порождало во мне ее ощущение. Следует все же отметить, что незнание подлинных фактов, за десяток лет выявившее избранных, словно прошлого и не существовало, препятствовавшее тому, чтобы недавно прибывшая американка узнала, что господин де Шарлю занимал в Париже блестящее положение, тогда как у Блока в означенную эпоху его вообще не было, что Сван расстилавшийся перед госпожой Бонтан, был в большой части. это незнание было свойственно не только новым лицам, но и тем, кто вращался в сопредельных обществах, и оно, как у тех, так и у других, было еще одним действием, в последнем случае приложимым к индивиду, а не к социальной прослойке времени. В конечном счете... Сколько бы мы ни меняли среду и образ жизни, наша память, держась нити тождественной личности, привязывает к ней в последующие эпохи воспоминания о среде, в которой мы жили, сколько бы лет с тех пор не прошло. Блок у принца де Германте не утратил своих совершенных познаний простого еврейского общества, в котором безвылазно пребывал с 18 лет. И Сван, разлюбив госпожу Сван из-за женщины, подававшей чай у того самого Колумбе, посещать которого одно время, как и чайную на улице рояль госпожа Сван находила шикарным, прекрасно помнила о своей светской значимости, о Твикингеме. ничуть не заблуждаясь относительно причин, по которым ему доставляло большее удовольствие бывать у Колумбе, чем у герцогини де Бругли. Он прекрасно знал, что будь он в тысячу раз менее шикарен, он отнюдь не чаще посещал бы Колумбе или отель Риц. Вход туда за определенную плату был доступен всем.